Линли в это же время отчитывался перед руководством все в том же зале с зеркальной дымчатой столешницей, где отражались люди, наделенные большой властью. Он испытывал раздражение в этом шикарном зале. Кабинет Ричарду в его очередной приезд в Лондон выделяли в офисе. Там было пустовато, безлико. Линли досадовал, что не имеет уже прежний вес в разведывательном сообществе. Консультант, ветеран, как быстро списывают в тираж. А он еще намного многое способен. По плану одним из составителей, которого Линли являлся, все шло более-менее гладко, но вопросы оставались. «Каким образом русским стало известно место и время готовящейся операции?» спросил сидевший во главе стола. «Если ранее вы подозревали Серова, то сейчас он вряд ли может отправлять шифровки». Раздались мешки за столом, вызвавшие бешенство у Числавного Линли, но он умел держать себя в руках. Серов не владел информацией по Ближнему Востоку, он работал по другим направлениям. «Очевидно, что у русских есть иные источники. Мы будем над этим работать». В конце концов, не настолько широкий круг посвященных в суть этой операции. Кроме того, продолжил предъявлять претензии председатель. «Сообщения о своих планах русские ни с того ни с сего стали задерживать на несколько часов. То есть формально они соблюдают договоренности, но у нас уже нет возможности для маневра. Нет смысла давать эту информацию нашему человеку в белых касках». Он не успеет и подвергнется неоправданному риску. И с этим разберись, Ричард. Однако меньше всех остальных Линли подозревал завербованного им в 1994 году Макгрегора. Как русские могли бы добраться до шотландца? Он никогда не ездил в Россию, не работал с русскими в Шотландии. А уж то, что за всей этой историей с Маркосом и его перевербовкой стоит небезызвестный ему Ермилов, Ричард тем более не догадывался. Высокомерие англичан не позволяло им заметить очевидное признать, что в Сирии российские спецслужбы их переигрывают. И все-таки разоблачение белых касок удалось. Восторженные отзывы об их деятельности сошли на нет. Одно дело вбросы, дезинформация и совсем другое ведение разведки под флагом гуманитарной организации, содействие террористам, участие в боевых действиях на стороне игиловцев и джебхатан нусры. Объявили козы, химоружие, и, несмотря на то, что все играют уже в другую игру, и козыри сменились, англичане все еще используют старые козыри, уже недейственные, пытаясь ими побить аргументы России, Ирана и Сирии. Ермилов очень тревожила мысль о судьбе Серова и его дочери. Макгрегор запоздало вспомнил и передал через старека, что тогда Линли еще сказал при встрече в Сирии о кадровике: таких, как он, надо использовать, использовать, а потом выбрасывать. Так вот, их использовали, по словам Линли, как иллюстрацию беспринципности русских, защищающих химического Асада и применяющих боевую химию для отравления своего предателя в Лондоне. Потеря агента – вот что вызывала особую досаду Ермилова. Однако Серов знал, на какой риск шел много лет назад, нарочно подставляясь под вербовку. Он и так очень долго водил за нас ми -6.